И, слава Богу, подействовала. Не ушел государь с Нилов в далекий скит. Остался на Москве. А теперь вот новая радость. Объявил об особой исповеди, которую хочет принести Иосифу, а потом Геннадию. И тут осенило увлечь державного в свою обитель, в святую глухомань Волоколамского леса. Прельстить его чудесными радостями монастырского общежития, покоим сам Иосиф уже успел до тоски соскучиться, второй месяц живя на Москве, в суете придворной в мирском городском дребезжане. И во время богослужения в Успенском и на перу в Золотой палате Великокняжеского дворца ни о чем оном не думалось, кроме как о головокружительном замысле.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 Дальше такое кружило голову Иосифа, что ему и самому страшно было мечтать и думать. Давно лилеемая в душе мысль о преображении власти на Руси, теперь вдруг стала казаться осуществимою. Боже, как и дерзнуть помыслите! Государь едет с Иосифом в его обитель. Государь становится монахом наравне со всеми. В Иосифовом монастыре государь венчается на царство и становится царем и патриархом всея Руси. Или нет, и игуменом всея Руси. Господи, какие мечты! Но нет, нет, довольно грязить. Пусть все будет так, как даст Господь Вседержитель. Но эта мечта о соединении мирской власти с властью церковной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 Никакого заговора, никакого покушения, просто нечаянное великокняжеское баловство. — Оно как подействовало на меня, кой де настойка, — похохатывал ведовник переполоха. — Так и заставляло вести меня озорно, что чуть было из саней не вывалился ваш державный. — Тебе смешно, государю, — укоризненно ворчал на Ивана Игумен Иосиф.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 топнул правой ножкой державной. — Люба, прения наша окончена. Снегопад все усиливался, липкие хлопья слюняво лапзали лицо. На душе у Иосифа отлегло, отпустило, расслабилось, и оттого захотелось вдруг спать. Он раздевался и, утопая в зевоте, провожал державного до чудового монастыря, провел в келью.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 Сколько-то лежали в молчаливой тишине. Но сна Иосиф уже не желал. Изнутри так и подмывало его. Не выдержал и спросил: Спишь ли, державный? Нет, пока, ответил государева. А что, Иосифе, я тут о твоей исповеди все думаю. Может быть, поедем с тобой вместе в мою обитель? Там попастишься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 Все к единой чаше приходит, и из единой чаши приобщается святых тайн. Да и не минет нас всех чаша сия. И крест един несем, и из чаши единой упиваемся. Как же ты сегодня понимаешь? Ты, который строже всех предшественников своих взялся искоренять на Руси особицу. «Одно дело — государственная особица», — возразил Иван, «а другое — особица каждого человека». «Се только кажется, что есть разница», — продолжал спор Иосиф. «На самом же деле есть сходство. Монастырь, а малая держава, тоже должен упразднить собственность. Строго — строго. Кто не хочет, уходи прочь». «Знаем, сдай»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 пред всеми выкладывает, а потом все вместе общий сбор грехов поровну между собой делит. Так, взявшись за руки, легче идти на суд Божий и спасать друг друга одному за другого, заступаться перед Господом. Вот я о твоей исповеди вчера хотел сказать. До тебя уж сон одолел. Что же? А то, что нам надо друг другу «Совместно исповедаться». «Совместно? Да, ты мне, я тебе. И нам легко съедаться, ибо мы ровесники. В днях у нас с тобой зело невелика разница. Ты с 22 января, а я с 12 ноября». «Правда, мы ведь сверстники с тобой, Осифе, дружи мой», — ласково произнес державный.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 «Наивысшее торжество мое!» — мечтательно промолвил государь. «Вы тогда еще в ладах друг с другом были. Мы и теперь в ладах», — возразил игумен. «Разными дорогами к единой чаше устремляемся. Он дорогой скидской, а я общежитской. А чаша наша небесная причастная одна». Пойдем, державные, в мою киновию спасаться. — Погоди, Осифи, не торопи меня, — сказал Иван Васильевич. — Видишь, на каком я перепуте. То мне с Нилом убежать хочется, то на царство венчаться, то в военный поход идти. Да ведь ты ж мне про царство и говорил, Осифи. Какая ж Кеновия, коли ты советуешь мне царем стать? «Иль ты уже не прочишь меня в цари?» «На сей вопрос позволь воздержаться с ответом», — сжался Игумен. «Давай-ка и впрямь сначала друг перед другом исповедь держать, а потом продолжим беседу и о царстве, и о Кеновии. Готов ли ты сегодня?» «Государь не успел ответить»